Контекст. Глава 26. -я. Самому себе по случаю моего двадцать первого века. Я создал себя в стерильной больничной палате. Уверен, как и сам я, акт был опрятен и чист. Кровь, боль или экскременты, я, права не помню. Я предпочел оттуда свалить и пошел в школу узнать, что я одобряю. Потом я работу нашел и заработал на личности чуть. И девчонку нашел. Ночами мы занимались любовью. Однажды, наверное, я в прах обращусь, но эту мысль я гоню от себя. Заботясь о том, чтобы нравиться завтра себе, тщательно ныне блюду прочтенные мне предписания. Три свою кожу, чтоб ее запах унять, тальком присыпь, Лосьоном помашь, коль сухая она. Но стоит ее поцарапать, И, мать вашу, мне больно, Кровь из меня идет.